Глава пятидесятая. Бой. «Какая она тебе зая? Она же белка!» Возмущенно заявил Аситар, что ворвался через окно. «Это для других белка, а для меня зая!» Парировал тот, который вошел в дверь. Ответ на вопрос, кто из двух моих мужей настоящий, был уже очевиден. Видимо, Эверет не успел узнать из моих мыслей и воспоминаний, что супруг частенько называл меня заей. «Айс!» – закутанная в одеяло, я кинулась к своему эльфу. Ли, расскажи, он обидел тебя? Ударил? Надругался?» Напряженно уточнил муж, кидая яростный взгляд на смятую простынь и крепко прижимая к себе левой рукой. Вправо он держал красивую деревянную палку, на которой были вырезаны эльфийские письмена. «Я убью его по-любому. Просто от твоего ответа зависит, насколько мучительной будет его смерть». Голосом эльфа можно было заморозить вулкан. «Нет, нет, Айс!» – отчаянно замотала я головой, умоляюще вцепляясь в камзол мужа. «Не надо его убивать. Он ничего плохого мне не сделал. Наоборот, защитил от дознавателя Грездена. Там в нашей комнате был большой паук. Я его очень испугалась и выбежала из помещения. В панике тараторила я. Пыталась догнать тебя, но ты уже ушел слишком далеко, и я нечаянно ввалилась в большой зал, где был отбор невест для принца, и он выбрал меня». «Меня уже просветили», — скрипнул зубами Айс, испепеляя соперника взглядом. «Это случайно вышло, клянусь. Но мы все исправим. Не знаю как, но мы с этим справимся. Понимаю, как все выглядит со стороны, и кровать эта смятая, но Эверетт меня не обидел. Между нами ничего не было, только не трогай его, умоляю». Меня потряхивало от страха, что мужчины сейчас поубивают друг друга. «Это дело чести, Лера. Он похитил мою жену. Раздел, уложил в свою постель. Один из нас сегодня умрет, и это буду не я». Жестко чеканил он слова. Айс немного отстранился от меня, взмахнул рукой, и я тут же оказалась облачена в золотистое платье. Больше того, на мне даже появилось нижнее белье, а на ногах теперь красовались удобные и красивые атласные туфли на небольшом каблуке. — Это мы еще посмотрим, — небрежно заявил Эверетт, приближаясь к нам и показал на палку. — Что, прихватил мою трек-копье из библиотеки? Умеешь им пользоваться? Принц насмешливо вскинул бровь. Он что, считает себя бессмертным? «Сейчас узнаешь», — недобро прищурился Айс. «Будь мужиком, прими свой истинный облик. Хватит уже притворяться мной. Индирис как настоящий воин. Я убил твоего отца. Так что теперь ты обязан за него отомстить». «Ты убил короля Арнелия?» Я в шоке схватил из-за сердца. «Он не оставил мне выбора», — повел плечом эльф. «Меня схватили на змеином рынке, доставили во дворец». «Нет, я бы им не дался, но стражники упомянули, что речь идет о моей жене, которая прошла отбор и стала невестой принца». «Как вы понимаете, я был заинтригован», — отметил он с сарказмом. «Поскольку я полностью доверяю супруге, мне было ясно, что ее принудили к этой позорной помолвке, так что позволило отвести меня к королю. Я потребовал у него, чтобы он вернул мою жену и отдал Эразер. Камень нужно отвезти туда, откуда он был украден, в Льнарию». Но король отказался возвращать артефакт, заявил, что собирается стереть магию на всей планете, кроме Грездена. Мол, он старый патриот и даже на смертном одре только и думает, как бы послужить Отечеству. Это же так выгодно. Все дроуа золотятся, продавая другим народам артефакты и выполняя разные магические услуги. Я этого не знал, Эверет был озадачен. Плюс он пригрозил, что сотрет мою брачную метку и разорвет связь с истинной парой и заявил, что мне нужно смириться с тем, что мужем моей супруги станет его сын. Якобы это дело уже решенное, и он благословил этот брак. В глазах эльфа сверкнули опасные молнии. Так что этими словами он сам подписал себе смертный приговор. «И я что-то не вижу особой скорби на твоей красной морде», скривился он с ненавистью, глядя на Дроу, который уже вернул свой прежний вид. «Убил и убил», – равнодушно отозвался Эверетт. «Значит, судьба у него такая – погибнуть от руки Светлого. Ему все равно недолго оставалось. В последнее время он слишком сильно болел. А так ты, можно сказать, избавил его от мучений». У Айса удивленно взметнулась бровь. Он явно не ожидал такой реакции. «Признавайся, откуда у тебя магия?» Пристально глядя на эльфа, Эверетт махнул на мой наряд. «Как ты справился с королевской охраной?» «Почему тебя до сих пор не схватили? И как добрался сюда? Я был уверен, что мой защитный купол совершенен». «Наивный дроу», — усмехнулся мой разведчик. «Но за экран я тебе благодарен. но Он удерживает тех, кто жаждет моего ареста. Без особого приглашения даже муха не пролетит, верно?» «Разве что самое назойливая», — поморщился Эверетт. «Так в чем секрет? Рассказывай». «Достаточно слов», — отрезал Айс, набрасываясь на врага. Палка в его руках резко удлинилась, превращаясь в копье, кончик которого был расплющен в остро заточенное лезвие. Эльф безжалостно атаковал противника, нанося молниеносные удары, и орудовал он этим предметом, ну, очень мастерски. Принц едва успевал уворачиваться от града посыпавшихся на него ударов. Я с ужасом наблюдала за этим смертоносным танцем, но в глубине души не могла не восхищаться тем, с какой ловкостью Айс атаковал Дроу. Отточенные до совершенства движения, невероятная скорость, он был машиной для убийства. Айс подходил к искусству боя изобретательно. К крысиному хвосту Эверетта перепало немало унесительных и крайне болезненных уколов. А в один из моментов эльф в прыжке оттолкнулся от бедра противника, перелетел через его голову и от всей души ударил копьем по спине. В бою мужчины распалялись все сильнее, и мне было ясно, что добром это не кончится. Вариант выпустят пар успокоиться, тут не прокатит. «Айс! Эверетт! Прекратите!» – испуганно воскликнула я. С моих рук неожиданно слетела яркая вспышка, и в комнате с громким звоном взорвались все окна и зеркала, обрушив на нас град из осколков.